Глава 13. Ночью я не сомкнула глаз. Ходила из угла в угол, мучительно выискивая правильное решение. Поцелуй не давал покоя и горел на губах, стоило вспомнить о нем. Слова Лейдара тоже не выходили из головы, завораживали и пугали одновременно. Рассвет не принес облегчения. Я не разобралась в себе, не выспалась и еле поднялась, чтобы отправиться на работу. Долго умывалась, стараясь избавиться от вороха мыслей облачилась в форму и через коридор для прислуги спустилась в оранжерею. Втянула носом чудное сплетение ароматов цветов и расслабилась. Благо, никто не отдыхал беседки в столь ранний час. Подошла к столу, издалека заметив необычный букет высокой вазе, С трепетом потрогала бархатистые лепестки синих роз с золотистой окантовкой и зазиралась по сторонам. Никого. Между бутонами обнаружила крохотный конвертик с золотым бантиком. Повертела в руках, Любую с милым исполнением письма, кто бы мог его оставить и для кого прямо посреди арнжереи. Не задумываясь, с нескрываемым любопытством быстро открыла его и прочла послание. «Дорогая Роза, прошу прощения за вчерашний инцидент в башне. Окажите честь и позвольте загладить вину. Дворецкий сообщит о времени встречи и сопроводит, чтобы не заблудились. С уважением. Лорд Сейнар Трекс. Я прочитала письмо еще раз, поймав себя на том, как глупо улыбаюсь. Нахмурилась, прогоняя улыбку с лица. Хотела разорвать письмо, как акт неповиновения, но рука не поднялась. Все же лорд в нем извинялся. Опустила бумагу в карман платья и потянулась к букету, чтобы вдохнуть аромат необыкновенных роз. Кажется, именно так пахло от Сайнаара вчера вечером. Наваждение какое-то. Может, Миранда права и не стоит бегать от судьбы? Не противиться магии рода Дрексов, признаться лорду и попросить защиты? Способна ли Кассандра навредить невесте с самого Сайнара Дрекса? Эх, тяжело вздохнула, ощущая слабость после бессонной ночи. Веки так и смыкались, хоть спички вставляй. Еще раз погладила лепесточки и отправилась в коморку садовника, где висел рабочий фартук и хранился весь инвентарь. Сегодня я намеревалась пересадить монстеру, который от нехватки пространства для корней уже скручивался стебель. Интересно бы дождаться весны, когда природа проснется от зимнего сна. Но я опасалась, что за два месяца бедное растение зачахнет. После пересадки прошлась по оранжерею, собирая сухие листочки и подмечая фронт работ на завтра. В холодное время года подкормка растений отличалась от теплого периода, поэтому следовало подготовить почву заранее. Так и провозилась до самого обеда. А потом вернулась в комнату, чтобы переодеться и застирать испачканную одежду. Заодно Флима собиралась подкормить, специально оставила для него питательный состав. Оказавшись у себя, подошла к окошку и остолбенела, когда не обнаружила растения на месте. Подоконник неожиданно опустел. Кровь отлила от лица, и губы задрожали. От страха на миг забыла, как дышать. А потом, будто раскаленной плетью, полоснули по спине. Сорвалась с места и засуетилась. Заметалась по комнате в поисках флеменфира. Глупо заглядывая под кровать, распахивая все шкафы, но деревце... Будто сквозь землю провалилось. Как же это... Задрожал голос, и слезы выступили на глазах. Бросилась к выходу, чтобы проверить дверной замок. Следов взлома не нашла, но кто-то определенно заходил сюда, в мое отсутствие, и похитил Флементфир. Что же делать? Выскочила в коридор, чтобы отыскать Джейка. Может, он поможет. Побежала вперед и остановилась, когда встретила знакомую служанку. Она сказала, что видела парня на кухне. Ноги сами понесли в нужном направлении, но вместо помощника дворецкого наткнулась на злобную ведьму, постоянно появляющуюся в самый неподходящий момент. «Ну, здравствуй, Роза!» Оскалилась гадина, и мир пошатнулся от осознания беды. «Я сразу поняла, кто стоит за пропажей моего гремычного наследства». «Здравствуй, Кассандра!» Побледнела, затряслась. «Что ты здесь делаешь?» «Тебя ищу. Думаешь, я бы сунулась в рассадник грязи без веской причины?» Презрительно фыркнула гадюка и обвела меня ненавистным взглядом. «Идем, нужно поговорить». Мерзкая девица направилась прямиком в оранжерею, а я безвольно поплелась за ней. Кассандра нахально устроилась в беседке с отвращением, уставившись на букет прекрасных роз. «Фу, какая безвкусица! Кто принес сюда эту гадость?» Скривилась, будто уловила дурной запах. Ответить я не успела, вмешался дворецкий, бесшумное появление которого пропустило из-за волнения. Вроде бы и возрасту фемина почтенный, а умеет быть незаметным, когда захочет. «Лорд Сайнар, мисс!» — поправил фраг и преклонился. С опаской посмотрела на Касси, явно не ожидая, что застанет нас вместе. «Ах, Сайнар! картина ахнула Кассандра, натянув слащавую улыбку. Дотронулась до лепесточков, на что и ревностно стиснул зубы. «Какой тонкий у него вкус!» Не сумела сдержать улыбки казначейская дочка. «Этот оттенок, роз, так гармонирует с цветом его прекрасных глаз, а золотая окантовка напоминает драконье пламя». <coughs> Старик тактично кашлянул и продолжил. «Лорд Трекс прислал за мисс розы Миллер, чтобы пригласить ее на обед. Я здесь, чтобы сопроводить девушку вместо встречи». Кассандра побагровила от злости. Казалось, вцепится сейчас ногтями в несчастного Фемина и расцарапает ему лицо. «И что же такого сделала обычная служанка, что удостоилась чести обедать с молодым господином?» — проговорила язвительным тоном. «Мне о том неизвестно, мисс». Дворецкий хитро прищурился. «Роза, идемте, лорд не любит ждать». Учтиво подал мне руку, чтобы помочь подняться. «Только попробуй!» Негромко процедила Кассантр, придвинувшись вплотную. «Покромсаю твое жалкое деревце на сотню кусочков и брошу в камин! Немедленно отделась от слуги!» Зашипела змеей. «Простите, господин Фемин", ответил старику, едва сдерживая подступившие слезы. «Передайте искренние сожаления лорду Сайнаару, но я не могу принять его приглашение». «Отчего же? Не вижу сколь-нибудь значимых причин для отказа». Настаивал дворецкий и не собирался уходить ни с чем. Но это не значит, что их нет. Пожалуйста, скажите, что никого не нашли. У меня появилось срочное дело личного характера. Вопрос жизни и смерти. С мольбой посмотрела на мужчину. Даже так? При всем уважении, мисс Роза, но обманывать хозяина я не буду. Придумаю для вас оправдание самостоятельно, тем более. Мне нужна веская причина отказа. Я... Растерялся и ойкнула, когда Кассандра больно ткнула локтем в бок. Ой, не здоровится что-то, еще работы полно, выдумывала на ходу, понимая, что совершенно не умею врать. Вы заболели? В таком случае вызову доктора, чтобы осмотрел. Нет, не нужно беспокоиться. Я устала. Голова разболелась. полежу немного и пройдет. Картина коснулась лпа. Смеюсь предупредить. Лорда сайнара не устроит отказ. Последнее время он чрезвычайно вспыльчив. Не советую навлекать на себя гнев господина. Прозвучало угрозой. Я до крови закусила губу изнутри, чтобы не расплакаться. Ведьма снова меня подставила и теперь могла уничтожить Флима, что и какое-то деревце растопчато не заметит. Пожалуйста, я не знаю, что делать. Совсем упустила руки. Зато я знаю. Кассандра толкнула меня в сторону, отчего я впечаталась в спинку лавки. «Идемте, Фемин. Так и быть. Сама улажу недоразумение с лордом Сейнааром за обедом. А Роза пока пойдет к себе, чтобы отдохнуть и набраться сил. Позже обязательно зайду ее проведать». Когда в оранжерее не осталось ни души, я дала волю чувствам. Уронила лицо в ладони и разрыдалась из-за дикой несправедливости. Эта метка принесла столько горя, что хотелось содрать ее вместе с кожей. Порывик гнева прошлась ноготками по шее и взвизгнула от боли. Я зажала рукой пострадавшее место и поднялась из камьи. Шла по вычищенной дорожке среди растений и словно заклинание шептала. «Что же делать? Как быть? Как вернуть тебя, дорогой Флим?» Приблизилась к шкафу с одеждой для персонала и распахнула створки. Нашла старенький цигейковый полушубок, пропахший табаком. Укуталась в него и вышла из оранжереи на улицу. Морозный воздух охладил лицо, и слезы льдинками застыли в глазах. Заснеженная терраса пустовала в этот час. Я поежилась и обняла себя руками. Хотелось убежать. Прямо сейчас вихрем сорваться с места и бежать, куда глаза глядят. Лишь бы подальше от драконьего замка и его обитателей. Поддавшись мимолетному порыву, спустилась по обледенелым ступеням и побрела по утоптанной дорожке на задний двор замка. Там под раскидистым заснеженным деревом увидела Лейтара, беседующего с незнакомым человеком. Я резко развернулась в попытке скрыться, пока не заметили, но не успела. Роза! окликнул кавалера, я поникла, обернулась и увидела, что Лейд распрощался с мужчиной и направляется ко мне. Дорогая роза, что случилось? На тебе лица нет? Он приобнял, увлекая за собой, подталкивая к стволу ближайшего дерева. Густые неспадающие ветви укрыли от посторонних глаз, но делиться с Лейдаром сокровенным не хотелось. Как просить мужчину о помощи, который не делает ничего бескорыстно? «Все хорошо, благодарю». Вышла подышать свежим воздухом. Засобиралась уходить, но Лейд крепко удерживал за талию и пожирал взглядом. «Ты подумала над предложением?» Очертил горячим пальцем подбородок, требовательно заглянув в глаза. «Я нашел девушку, на которую перекинем метку и колдунью для работы. Требуется лишь твое согласие». Прошептал и наклонился так близко, что опалил лицо дыханием. «Подобные решения не принимаются так скоро». Испугавшись, что Лейдар зайдет дальше невинных объятий, выставил вперед руку, увеличивая расстояние. Лейдса улыбался и покачал головой. «Напротив, милая Роза, чем раньше мы это сделаем, тем легче пройдет ритуал». С горящим взглядом раскрасневшийся на морозе Лейдар выглядел так привлекательно, что замирало сердце. Однако его слова не вязались с образом благородного дворянина. Глаза легко обмануть, а вот душу. «Что будет, если расскажу Лейдару о Флеменфире и попрошу о помощи?» Не уподобится ли злобный шантажистки, вынуждая принять предложение. Прошу, дайте время. Взмолилась об отсрочке и рванулась из кольца объятий. Не ожидала, что окажусь на свободе, неловко подскользнулась. Мир перевернулся, и я упала в сугроб. Снег смягчил удар, но подняться не успела. Надо мной склонился лидар, протянул руку, чтобы помочь, как я подумала сначала, но вместо этого мужчина обхватил за шею, коснувшись метки, притянул к себе и впился в губы поцелуем. Я забилась раненной птичкой, сопротивляясь напору, и ощутил жгучую боль. Кожу жгло, будто ее заклеймили раскаленным железом. а, -а, -а безумный крик остановил Лейдара. Он отскочил, как от прокаженной, не понимая, в чем дело. А я, чуть побарахтавшись, поднялась на ноги и зажала ладонью опаленную рану. «Что случилось?» «Никогда больше! Не прикасайтесь ко мне!» Подняла до подбородка воротник и, превозмогая боль, побежала к террасе, через которую вернулась в оранжерею. Оказавшись в тепле, с трудом отдышалась и огляделась. Благо, помещение пустовало. Подошла к беседке и опустилась на скамью. Взгляд невольно упал на букет. Он напомнил о виновнике несчастья, но цветы ведь ни в чем не виноваты. Потянулась, чтобы вдохнуть аромат синих роз, и вымученно улыбнулась. Все такие же, завораживающие, прекрасные и благоухающие. Как ни странно, но жар ушел, вместе с ним и боль. В одном лейдар прав. Решение следует принять как можно скорее. Дальше будет только хуже. Еще раз такого ужаса не вытерплю. Метка, как надежный страж, защищала собственность хозяина. Тут захочешь завести отношения и не сможешь. Я прошлась до шкафчика с одеждой и повесила полушубок на место. Куда дальше идти и что делать, не знала. К себе возвращаться не хотела. Я не чувствовала себя там защищенной после того, как Кассандра беспрепятственно проникла внутрь и украла деревце. И разговоры с ведьмой подсознательно опасалась, уже догадываясь, о чем пойдет речь. Рабочие расчистили площадку для будущей башни. От казначейской дочки требовались консультации на каждом этапе строительства. И вот она и перешла к активным действиям. Нетрудно сложить два и два, что без меня обманщицы не справятся. Но как же не хотелось помогать воровке. В оранжерее после обеда нежелательно оставаться, в любой момент нагрянут хозяева или ее кости. Поэтому отправилась на кухню, где через силу впихнула в себя остатки шаркова и остывший свар с краюшкой хлеба. Пропустила обед, чего уж там, и на том спасибо. Роза, привет! Саня тоже припозднилась и влетела вся такая румяная, жизнерадостная. Чего, грустишь что-то одна? Хочешь, идем со мной? За стеной для развлечения господ стражники построились. В снежную крепость будет битва. А мы покатаемся с горки на ледянках, в снежки поиграем. Как раз в команду одного человека не хватает. Соглашайся, это весело, вот увидишь. Я с удовольствием, закивала болванчиком, только участвовать не смогу. Полюбуйся издалека. А что так, не любишь зимние забавы? «Не в этом дело просто. Я лучше посмотрю, если не против». «Жаль». Саня вздохнула. «Ну, может, еще передумаешь? Идем же скорее. Тим проведет нас за стену».